По чистопрудному бульвару, где допотопные старухи в салопах и ч е п ц а х сыпали крошки жирным, бесцеремонным голубям. По булыжной мостовой стремительно катились пролетки и фаэтоны, за которыми ф а н д о р и н у было никак не угнаться. Его мысли приняли обиженное направление. А в сущности сыщику без коляски с рысаками никак невозможно. Хорошо б о я р с к а я на Покровке, но ведь оттуда еще на Яузу к приказчику Кукину топать. Это верных полчаса. Тут промедление смерти подобно. Расстравлял себя р а с т Петрович, прямо скажем, несколько преувеличивая. А господин Пристов казенного Пятиалтынного пожалел. Самому-то поди управление каждый месяц по 80 целковых, на постоянного извозчика отчисляет. А вот они, начальственные привилегии. Один на персональном извозчике домой, а другой на своих двоих по служебной надобности. Но слева над крышей кофейни Суше уже показалась колокольня Троицкой церкви, возле которой находилась Боярская, и Фондорин зашагал еще быстрее, предвкушая... «Важное открытие». Полчаса спустя походкой по Нурой и Разбитой обрел вниз по Покровскому бульвару, где голубей, таких же упитанных и нахальных, как на Чистопрудном, кормили уже не дворянки, а купчихи. Разговор со свидетельницей получился неутешительный. Помещицу Эраст Петрович поймал в самый последний момент – Она уже готовилась сесть в дрожки, заваленные баулами и свёртками, чтобы отбыть из первопрестольной к себе в Калужскую губернию. Из соображений экономии путешествовала Спицына по старинке, не железной дорогой, а на своих лошадках. А в этом ф а н д о р и н у безусловно повезло, ибо, торопись помещиться на вокзал, разговора и вовсе бы не получилось. Но суть беседы со с л о в о о х о т л и в о й свидетельницей, которой Эраст Фетрович подступал и так, и а этак с в о д и л о с ь к одному. К Саверии Феофилактович прав, и видела с п и ц а н а именно Кокорина, и про сюртук помянула, и про круглую шляпу, и даже про лаковые штиблеты с пуговками, о которых не упоминали свидетели, из Александровского сада. Вся надежда оставалась на Кукина, в отношении которого Грушин, скорее всего, опять-таки прав. Сболтнул приказчик, не подумав, а теперь таскайся из-за него по всей Москве, выставляя себя перед приставом на посмешище. б а к а л е й н а я лавка Брыкин и сыновья выходила стеклянной дверью с изображением сахарной головы прямо на набережную. И мост отсюда был виден, как на ладони. Это ф а н д о р и н отметил сразу. Отметил он и то, что окна лавки были нараспашку, в и д н о от духоты. А стало быть, мог услышать Кукин и железный щелчок. Ведь до ближайшей каменной тумбы моста – никак не дали п я т шагов. Из двери заинтригованно выглянул мужчина лет с о р о к в красной рубахе, черном суконном жилете, плисовых штанах и сапогах бутылками. «Не угодно ли чего, ваше благородие?» – спросил он. «Никак. Заплутать изволили?» «Кукин?» – строго спросил Эраст Петрович – не предвидя от грядущих объяснений ничего утешительного. «Точно так-с!» — насторожился приказчик, сдвинув кустистые брови, но сразу же догадался. «А вы, ваше благородие, должно из полиции?» «Покорнейше благодарен». «Не ожидал такого скорого вашего внимания. Господин околотошный сказали, что начальство рассмотрит...» Но не ожидал-с, никак не ожидал-с. «Да что же б ы на пороге-то? Пожалуйте в лавку». «Уж так благодарен, так благодарен». Он и поклонился, и дверку приоткрыл, и еще рукой приглашающий жест сделал.